«Лилиана. Обозвать Кристофера хищником. Это ж надо было до такого додуматься». А ведь весь вечер настраивалась на спокойный, серьезный разговор. Но лишь услышала голос владельца коттеджа, так и вылезла из образа рассудительной леди. С грустью взболтала так и неоткрытый коньяк. «Может, все же стоило выпить?» «Не советую». Явился. А я уже решила, что утопал по своим лордским делам. «Кровь станет невкусная. Скорее, голова дурная». Поскольку я не соизволила обернуться, Кристофер обошел стол. Вынырнувшая из пустоты лапа, подхватила стул и услужливо подсунула под задницу замка владельца. Впервые я смогла рассмотреть жуткую конечность без содрогания. «Нет, что-то в ней есть. Спинку можно попросить почесать или мочалкой потереть». «Занятная штука. У Нелли тоже такая завелась», — обронила я, внимательно следя за реакцией Кристофера. Нелли поймала прислужника, когда ей было всего три года. Не смог он скрыть гордости. Поймала? На них еще и охотятся? опешила я, с трудом представляя, как малышка Нелли смогла удержать подобную лапку. Конечно, тень редко сама идет во служение. Обычно они пересекают границу лишь на время, а нагулявшись, возвращаются обратно в вечную ночь. Забавно, вы зовете свой мир теневым, а тени здесь на положении туристов. Не совсем так. Низшие тени вполне прижились и у нас. Именно низшую тень, похожую на бесформенный сгусток тьмы, вы с Мадлены встретили тогда в лесу. А вот высшие, разумные, навещают нас временами. Как призраки, наблюдающие за жизнью живых? Встрепенулась я, уловив знакомую аналогию. Они не могут ни есть, ни пить, ни любить, но им безумно интересно, как этим занимаются другие. Взгляд лорда Даркстоуна сделался задумчивым, а потом он кивнул. Да, думаю, вы правы. То есть вы не уверены? Как же так? И намерян из рассветного мира вы чуть ли не врагами считаете, а теням позволяете шастать сюда, как к себе домой. Мир ночи наполняет наш мир магией, терпеливо пояснили мне. Подозревая до открытия теневой магии, вы прекрасно обходились только лунной. Не только. Магия крови тоже была в ходу. Впрочем, как и сейчас. Что до остального, не вижу смысла оправдываться. Мир ночи снабжает нас тенями и магией через колодцы, а рассветный — прекрасными лунными жрицами. Сначала я сочла, что ослышалось, а потом пришло осознание, что Кристофер был предельно честен. Мой наниматель преподнес правду на блюдечке и, без прикрас, выдал кусочек пазла, которого мне так не хватало. Ловчие, не отпускает это, намеряность за магией. Из-за тех крох, что вы приносите с собой, рассветному миру ваша сила безнадобности, Зато здесь вы можете оказаться полезны. О, да, примерно как во время сегодняшнего ужина. Меня уже ощутимо потряхивало. Чем больше я узнавала о себе, тем тяжелее становились невидимые кандалы, привязывающие к Даркстоуну. «Нет уж, я не позволю какой-то там магии, о которой ничего не знаю, определить свою судьбу». «Вы полны загадок, мисс Корин, а ваши тайны такие же обширные и непредсказуемые, как и ваши запасы». Кристофер с неприкрытым недовольством осмотрел упаковки печенья и чипсов. «Все следы иного мира должны быть уничтожены. Это же в ваших интересах». «Когда вы пришли, я как раз этим и занималась». Подхватила со стола крекер и протянула лорду. «Печеньку?» Лакомство заинтересовало лорда Даркстоуна не так сильно, как моя рука. Осмотрев ее, он задал закономерный вопрос. «Мисс Корин, где ваше кольцо?» «Если скажу, что потеряла, вы мне поверите?» И снова лорда пришла на помощь лапа повышенной лохматости. В этот раз я была начеку и смотрела во все глаза, стараясь подметить неуловимые детали. Когда жила по самым наглым образом полезла в мою сумочку, я, вместо того, чтобы отскочить, отпрянуть или упасть в обморок, как правильная леди, вцепилась обеими руками в наглую конечность. На мгновение мои пальцы хватанули воздух, но уже через секунду я ощутила густую, жесткую шерсть неведомой твари. Одна секунда, другая. Наконец, я набралась храбрости и подняла взгляд на Кристофера. А где все остальное? Без понятия. Но думаю, если вы продолжите. «У нас есть шансы увидеть моего прислужника целиком». Оценила перспективы и осторожно разжала пальцы. «Куда там?» Вместо того, чтобы исчезнуть или продолжить поползновение на мою сумочку, лапа вдруг меня обняла, а в плечо уткнулось нечто огромное, на ощупь мохнатое и, как я подозревала, зубастое. «Хорошо сидите, мисс Корин. Вам удалось понравиться моему прислужнику. Продолжайте», — невозмутимо произнес лорд Даркстоун. «А может, не надо?» Робко пискнула я. Но что вы, если у леди проснулся исследовательский интерес, разве я вправе его ограничивать? Нагло издевался упырь. Пришлось самой залезть в сумочку и выложить на стол кольцо Мадлен. Приятно иметь дело с понятливой леди, оскалился в довольной улыбке лорд Даркстоун. И это было очень странно, учитывая, во что я превратила кольцо его сестры. Ты загостился, внезапно сухо бросил Кристофер. Рядом послышался тихий вздох. Потом печальный рык, и неведомый мохнатый гость к моему огромному облегчению исчез. Ловко вы его. Что вы, мисс лунная жрица, до да ваших возможностей мне далеко. Колдуны и ведьмы могут призывать тени, заручаться их поддержкой или материализовывать, делая неотличимыми от живых существ. Но только лунные жрицы и жрецы умели отсылать тени обратно в вечную ночь. Занятная способность. Это поэтому тени извели всех лунных просила я, старательно скрывая за праздным интересом совсем другие чувства. Мир тени, словно сошедший с экрана готического фильма, по-своему был забавен и занятен. Но сейчас от мысли, что я могу стать последним представителем магической ветви, становилось не по себе, особенно учитывая, что эту ветвь спилили под корень. Не совсем. Как я уже говорил, культ Луны угас естественным путем в процессе магической эволюции. И все таки кое в чем вы правы. Лунные жрецы умели полностью развоплощать тени, обращая их в ничто. Кстати, у вашего отца и прежнего владельца этого кольца была такая способность. Мой отец был из другого мира, а ведь я считала его иностранцем, искалечившим жизнь доверчивой дурочки. Мама встретила первую любовь во время путешествия по Англии. Двухнедельная поездка затянулась почти на два года. Когда выяснилось, что мама беременна, отец снял для нее коттедж в деревне, нашел врача. Всю беременность она парила в небесах. Алдер Корин был таким заботливым и нежным. Даже спустя много лет, когда мама рассказывала о нем, ее лицо точно светилось изнутри. Я же, видя до чего ей дорогие эти воспоминания, держала свои мысли при себе, хотя я не понимала, каким надо быть козлом, чтобы сделать ребенка, дать ему имя и даже не встретить из роддома. Первая любовь матери испарилась, ее не смогли найти ни полицейские ни частный детектив. Когда же средства на счету закончились, мама была вынуждена вернуться домой. Но и там она ждала и надеялась, что приедет, отыщет, вспомнит. Была способность? Хотите сказать, что он умер? Убит, если точнее. Кристофер взял со стола кольцо, покрутил в руках, а потом бросил мне. Наденьте и никогда не снимайте. Семейными реликвиями не разбрасываются. Массивная печатка с крупным черным камнем оказалась мне в пору. Либо у Алдера Корина была крошечная рука, либо кольцо подстроилось под мой размер. А как же Мадлен? Это же ее фамильная реликвия. Камень в кольце Мадлен так и не потемнел. Сердце Даркстоуна никогда не считало ее хозяйкой, хотя она и пыталась его пробудить. Кристофер резко замолчал, словно только что осознал нечто очень важное. В нашей семье всегда было три кольца. Два традиционно принадлежали супружеской чете, ещё одно — наследник урода. Кольцо нашей матери досталось в Ванессе. Кольцо первого наследника хранит Елена. Мадлен всегда знала, что носит кольцо дяди Алдера, поэтому с легкостью с ним рассталась. Она же уже видела трансформацию. Кольцо изменилось в ее присутствии, — кивнула я, не зная, говорить ли Кристоферу, что у этого превращения был еще один свидетель. Мистер Пауль Рочестер, обожающий редкие артефакты, не только видел изменение кольца. В какой-то степени это он и запустил превращение.